а какая грудь, и не сутулиться, а сами плечи тоже довольно аппетитные. Или как бы получше определить? Кейт отряхнул головой и перевел глаза на порцию, но в этот миг через залу проследовал слуга с большим подносом, заполненным яствами, и появившийся дворецкий возвестил. «Обед подан, милорд». «Спасибо, Биссет». Все, что хотел сказать порции Кейта, осталось при нем. Не станет ведь он распространяться на подобные темы в присутствии слуг. Маркиз учтиво открыл дверь в столовую, пропуская женщин впереди себя. И снова, когда Фиби проходила мимо, он не мог не задержать взгляд на ее смелом декольте которая, по правде говоря, вызывала у него не только осуждение. За столом царило молчание. Порция сидела с несвойственным ей смиренным видом. Оливия чуть не сживала свою салфетку, а Фиби, глядя прямо перед собой, ела очень мало и осторожно, словно боялась испортить свой наряд. Ясно было, что слуги также не оставили без внимания преображение их юной хозяйки и, судя по всему, отнеслись к этому одобрительно. Во время еды Фибия постоянно ощущала на себе испытующий взор мужа и потому еще сильнее боялась как-либо неловко двинуться, и в результате только это и делала. Но в то же время она с удовлетворением отметила про себя, что Кейта обратил таки на нее внимание. То есть случилось то самое, чего она так давно и тщетно жаждала. В общем, желаемый эффект был достигнут. Правда, еще неизвестно, чем все это кончится. Напомнила она себе со вздохом. Постепенно языки у всех развязались. Говорили на разные темы, однако о ее новом наряде хозяин дома не обмолвился ни словом. Но, пожалуй, хуже всего было то, что прическа у Фиби начала рассыпаться, она чувствовала это. Пряди волос выбивались из-под гребни, падали на лицо. Все усилия восстановить ее были напрасны, волосы старались жить своей жизнью, отделенной от нее. Еще хуже стало, когда Фиби поперхнулась вином, закашлялась и затрясла головой. И тут ей на помощь пришел Кейт, бросив салфетку на стол. Он встал, приблизился к ней и легонько похлопал по спине, а потом поднес кружку воды со словами «Пей на сей раз осторожнее». Она пришла в такую ярость, что чуть было не вырвала кружку у него из рук. Он же, на удивление, ловко собрал ее волосы в узел и снова закрепил двумя гребнями, которые показались ему знакомыми. Ну, конечно, их ведь носила Нэн, мать Оливии. Правда, у они крепко держали прическу волосок к волоску. Когда руки Кейта коснулись ее головы, Фиби замерла и ощутила, как ее окатило горячей волной. Никогда раньше он так к ней не прикасался. Только когда он вернулся на место, дыхание ее восстановилось. Да, это была истинная ласка, настоящая близость. Намного лучше и приятнее того, что бывало у них в постели. Скоротечная, холодная, сдержанная. Кейда позвонил в колокольчик, чтобы подали десерт. Он торопился поговорить с Фиби наедине. И прежде чем выразить недовольство, вызывающим нарядом хотел узнать, каким образом и на какие деньги она его приобрела. По виду платья, по его отделке и качеству материала. Было ясно, что оно отнюдь не из дешевых. В нетерпении он барабанил пальцами по полированному... Вишневого дерева к столу, пока слуги убирали грязную посуду и ставили новые блюда. Пирог с олениной, яблочный торт, компот и слив, тартинки с грибами. С каждым новым блюдом раздражение хозяина заметно усиливалось.